Глава шестая. Я встряхиваю головой, отгоняя ненужные воспоминания. — Кать! Кать, подожди! — слышу сзади. Меня догоняет Светка с Владиком за руку. — Мама! — сынок бежит ко мне, радуется, словно не виделись вечность. — Можно мы с тетей Светой в кафе сходим? — Куда? — удивляюсь я. — В буфет спустимся, пирожных поедим, пока ты занята, — поясняет подруга. «А, ну, идите, конечно», — киваю я. Они уходят, я смотрю на сына, и настроение улучшается. Все-таки я счастливая и без Лешки. У меня и работа любимая, и мама рядом, а самое главное — Владик. Знал бы его папа, что теряет из-за своей мамаши. Чувство вины снова поднимает голову. Ведь не имею я права так поступать с Алексеем. Он должен знать, что сын у него растет, но страх вытесняет все. Ирма ни перед чем не остановится, сживет со свету. Пусть остается все так, как есть. Тем более у Алексея скоро семья будет, дети. Он забудет про меня. Твой? Вздрагивая от неожиданности, и резко разворачиваюсь. Ирма Карловна внимательно смотрит вслед Светке и владику. Мой, киваю я, глупо отпираться, да и не зачем. «Родила, значит?» Ирма Карловна презрительно кривит губы. «Родила», — уверенно смотрю ей в глаза. «Послушай, ты, если ты хоть слово скажешь Алексею, я с тобой, я тебя... Мне хватит связи, чтобы уничтожить тебя. У Алексея прекрасная невеста. Не смей лезть в их отношения». От злобы она становится похожа на Бабу-Ягу. «А это не Алексей, ребенок», — усмехаюсь я. «Так что расслабьтесь». «А чей?» — недоуменно смотрит на меня. Я замечаю задумчивую девушку с кровавыми пятнами на джинсах, которая невольно прислушивается к нашему разговору. Выглядит она совершенно спокойной, как будто не замечает, что ранена. Приглядываюсь и понимаю, что это не кровь, а краска какая-то или что-то похожее. Интересно. Сейчас так модно, что ли? — Чей ребенок? — повышает голос Ирма. — Не ваше дело. Еще раз подойдете ко мне, вызову полицию. — огрызаюсь я. — Ты... ты... хамка! — задыхается она от злобы, а меня несет. — Что вам нужно от меня? Я к вам не лезу. На Алексея вашего не покушаюсь. Живу себе спокойно. Кто знал, что он в эту больницу попадет со своим аппендицитом? Оставьте меня в покое, и я буду молчать. Иначе... Я не придумала, что будет иначе, но Ирма неожиданно отступает. Но смотри. «Не дай бог», — шипит она. Я молча разворачиваюсь и ухожу. Достала. Скрываюсь в комнате отдыха и устало присаживаюсь на диванчик. «Катя, что с вами? Вам плохо?» — спрашивает меня Антон Олегович. «Ох, Антон Олегович, все так запутано. Я не знаю, что мне делать». «Ну так можете поделиться со мной. Заодно взгляните на ситуацию со стороны. Обещаю сохранить все в секрете. Побуду, так сказать, личным психологом», — предлагает мудрый доктор. «Мне так хочется поделиться с кем-нибудь». Я так устала молчать, что я рассказываю все моему чудаковатому начальнику. Он внимательно слушает меня, не перебивая. «Хм, отец, говоришь, не знает?» Он задумчиво посасывает свою золотую ручку, достает свой блокнот и что-то записывает. «Да что он там пишет постоянно?» «Антон Олегович?» «Что вы там пишете все время?» — спрашиваю я. «Записываю, что Орлова...» «Теперь буду наблюдать сам. Освобождаю вас от этой повинности», — улыбается он. «Но все-таки стоит рассказать отцу о том, что у него есть дитя». «Нет», — пугаюсь я. «Это исключено!» «Хорошо, хорошо», — успокаивает меня Антон Олегович. «Я понял. Я ничего никому не скажу». «Спасибо вам большое». «Мне и правда стало легче», — тепло говорю я. «Мам!» — в комнату заглядывает Владик. «Смотри, кого я нашел!» Он хитро подмигивает и в комнату заходит, держась за шов и шаркая ногами. «Лешка!» «А... Эм, «У меня пропадает дар речи. Лешка удивленно смотрит на меня», Потом на Владика, и взгляд его темнеет. «Мне нужно идти», — произносит Антон Олегович и выходит из комнаты. «Кто это?» — хрипло спрашиваю я сына. Ума не приложу, кто мог ему рассказать, кроме Ирмы, но это точно не она, если только она внезапно не сошла с ума. «Это Леша», — говорит Владик, так, как будто я обязана знать. «Он стадион у нас строит и обещал меня научить». «Мой сын сейчас просто бредит строительством и без конца что-то строит из лего. Только как он с Алексеем столкнулся?» «Здорово», — говорю я. «Дружище, так сколько тебе лет?» — спрашивает Алексей у Владика. «Пять!» — гордо выпаливает сын, прежде чем я успеваю его остановить. Алексей переводит на меня тяжелый взгляд, и мне становится не по себе. Я вижу, что он просто в ярости, и только присутствие ребенка мешает ему обрушить ее на меня. Влад, нам пора. Я беру сына за руку, хватаю свою сумку и выскакиваю за дверь. — Мам, ну ты чего? — упирается сынишка. — Леша мне обещал рассказать, как дома строить. Владик. Я наклоняюсь к сыну. Никогда не подходи к этому человеку. — Почему? — хлопает удивленно глазенками. Я делаю выдох, стараюсь успокоиться. — Он и есть тот самый шпион, — шепотом говорю я. — Правда? — восхищенно спрашивает он и тут же сникает. — Жаль, он мне понравился, милый. Я тебе найду другого строителя. Обещаю я. А теперь пойдем. Подождем бабушку на улице.